Глава 6. На следующий день в районе полудня я стояла в магазине у полакс с хлебопечками. Что желаете? спросил парень в форменной футболке. Я показала на прибор. У нас такая сломалась. Отлично, потёр руки продавец. Прямо супер. Мне стало смешно. Не разделяю вашего ликования. Теперь надо приобретать новую. Мой восторг относится не к вашей беде. А помнился продавец. Просто я рад сказать, что данная модификация давно устарела. Появилось много новых с большим количеством функций. А вот, например, телефон звонит. Мобильный у меня есть. Давайте поговорим о хлебопечках, попросила я. Сотовый вопит, уточнил консультант. У вас в сумке. Я вытащила трубку, увидела, что на экране определился номер Гарика и отключила звук. Хватит того, что он поселился у нас, похоже, навсегда. Болтать с ним я не собираюсь. Лишь и в телефон голоса я опять обратилась к продавцу. Если модель снята с производства, то почему она представлена в зале? Остался последний демонстрационный образец, пояснил юноша. Продадим его и конец. Я посмотрела на быджек на футболке консультанта. Николай, я возьму эту хлебопечку. Торговец поднял брови. Из зала «Да», — подтвердила я. «На ценнике указано 40% скидки». Юноша оглядел меня с головы до пят. «Чего это вы на нищую не похожи?» «Мне нужна именно эта хлебопечка», — повторила я. Николай закатил глаза. «Женщина, она идет по скидке». «Прекрасно», — парировала я. «Люблю, когда цену снижают». «Лучше спросите, почему ее срезали», — затараторил консультант. «Объясняю. Она в торговом зале столь и отстоит. Ее в села пали грязными руками, крышку открывали-закрывали, включали-выключали. Емкость для выпечки хлеба из царапана. Хотите домой заразу принести? Холеру, оспу, туберкулез? Мы у тех, кто товар ощупывает, санитарные книжки не спрашиваем. Купите лучше новую модель». Я посмотрела туда, куда указывал Николай, и удивилась. «Выглядит точь-в-точь точь как та, что мне нужна, но стоит в пять раз дороже». Объясняю. Возбудился продавец. Перед вами супермодель. Она делает пельмени, манты, кексы, куличи, варит варенье, печёт 28 видов хлеба. Во время работы анекдоты рассказывает. Я ещё раз посмотрела на ценник. Если у вас большая семья, да ещё если к ней прибавился противный родственник со стороны мужа, если все обитатели вашего дома болтливы, дому по мрачению. Если у вас есть маленькая внучка, которая издаёт разные звуки, если по дому бродит разнокалиберная стая собак, одна из которых пуделиха, а слабла слухом, и поэтому людям надо до неё докрикиваться. Если по вашему дому летает болтливый ворон, который ни к селу, ни к городу изрекает афоризмы. Короче, если ваша семья такая, как моя, то хлебопечка, которая рассказывает анекдоты, а вам захочется вышвырнуть из окна второго этажа вслед за телевизором и мобильными Любым электроприборам в таком доме, включая утюг, полагается работать тихо, даже шуршать нельзя. Я выдохнула и спросила: "Анекдоты? Их я сама могу рассказать. И как хлебопечка может стряпать пельмени, где она тесто раскатывает, как вырезает кружочки, фарш кладёт и защипывает?" Юноша засмеялся. "Ой, некоторые покупатели такие забавные. Вы в контейнер кладёте уже слепленные вами пельмешки?" «Зачем?» – не сообразила я. «Хлебопечка их приготовит», – растолковал Николай. «У вас телефон звонит». Я полезла в сумку. «Зачем варить что-то в приборе, который должен печь хлеб?» Поставила на огонь кастрюлю с водой и нет проблем. И почему сотовый верещит? Я недавно отключила звук. Я вынула трубку и поняла, что не сдвинула рычажок до конца. Сейчас меня разыскивает не Гарик, а кто-то из членов семьи. На экране определился не мобильный номер любимого сына бабушки Феликса, а домашний. Алло, ответила я и услышала голос Гарика. Так и знал, что ты не хочешь со мной разговаривать. Некоторые люди посланы нам для воспитания терпения. Я постаралась говорить как можно любезнее. Странно, что тебе такая мысль пришла в голову. Гарик мигом оринулся в атаку. Странно, что ты не отвечаешь на вызов моего мобильного, но тут же отзываешься на домашний. «Я хожу по магазину. Наверное, я не слышала от твоего звонка», — соврала я. «А этот прямо в уши воткнулся», — заржал Гарик. Я решила побыстрее завершить беседу. «Что тебе надо?» «Сейчас подробно сообщу», — пообещал Гарик. «Слушай внимательно, не перебивай». Я засунула телефон в карман и обратилась к продавцу. «Беру прибор по скидке и...» «У вас телефон, говорит», — остановил меня парень. «Знаю». Отмахнулась я. Выписываете хлебопечку. Грязную? уточнил продавец. Заразную с туберкулёзом? Ничего, я его вылечу, парировала я. Где касса? Прямо по центру, процедил продавец. Сейчас выпишу. Бу-бу-бу. Не слизь из моего кармана. Под звуковое сопровождение я дошла до кассы. Девушка, у вас, наверное, телефон в кармане включился. Не заблокировали, сказал мужчина лет 40, взяв чек. Хлебопечка. Ага. «Вы в курсе, что прибор со стенда нельзя обменять?» «Может, вы передумаете?» Вкратчево пропил за моей спиной знакомый голос, и через секунду передо мной вырос Николай. «Нет», — решительно ответила я. «Бу-бу-бу-бу», — -бу -бу, неслось из моей парки. «Советую приобрести гарантию на пять лет», — продолжил сорокалетний мужик. «Изготовитель предоставляет только шесть месяцев бесплатного ремонта. Пять лет намного лучше. Сколько стоит с ее удовольствием?» поинтересовалась я. Собеседник показал на держатель с табличкой. «Читайте». Сумма показалась мне небольшой. Мужик за прилавком это понял и обрадовался. «Оформляем пятилетку?» Я махнула рукой. «Давайте». «Сейчас анкету заполню», — пообещал торговец. «Оплата картой?» «Бу-бу-бу», — -бу, вещал телефон. «Бу-бу». «Все? Можно?» Я поняла, что Гарик наконец-то завершил рассказ, вытащила мобильный и спросила. «Можно что?» «Так я же объяснил подробно», — рассердился Гарик. «Можно? Оплата картой?» — повторил продавец. «Да», — сказала я, — «да». «О, не ожидал», — заликовал Гарик. «Ты сегодня так добра, что аж страшно». Я сообразила, что нелюбимый мною родственник принял «да», которое я адресовала продавцу, за ответ на свой вопрос и воскликнула. «Стой!» Но Гарик уже отсоединился. Я быстро набрала его мобильный номер, Абонент находится вне зоны действия сети, ответил вежливый тон. Я позвонила на домашний телефон, но там тоже никто не спешил ответить. Ваша хлебопечка с гарантией на 5 лет, объявил мужик за прилавком. Оформить доставку? Спасибо, сама унесу, вздохнула я, гадая, на что Гарик и спрашивал о разрешении. Приходите к нам ещё, сказал торговец. В награду вам полагается книга сковородок. Я взяла протянутый блокнот размером чуть больше пудреницы и удивилась, что такое книга сковородок. Мужикохотно опустился в объяснение. Открываем, видите пустые квадратики. А я кивнула. Каждый раз совершая покупку в нашем магазине, не забывайте показывать подарок на кассе, сказал консультант. Получите марку Её цена зависит от стоимости приобретённого товара. Сегодня вы могли бы получить самую маленькую. Её хватит, ну, на ручку от сковородки, но в день выдачи книги наклейка вам не положена. А теперь скажите, по какой причине я решила найти каплю разума в море абсурда? Кому нужна ручка от сковородки? Точно, вы умница, похвалил меня торговец. Через недельку посетите наш прекрасный торговый центр, купите холодильник И вам, бабах, получуте аж 5 дорогих марок. И что дальше? Не знаю, вздохнула я. Своими руками я выдам вам бесплатную замечательную яишницу, сказал собеседник. Он нырнул под прилавок, высунулся оттуда и спросил: "Показать яишницу?" Продавец явно хотел угодить мне, поэтому я ответила: "Конечно". Мужик выпрямился и поставил на прилавок крохотную сковородку. "Вот. А где яишница?" спросила я. «Перед вами», ответил продавец, «сковорода для одного яйца». «А-а-а-а!» протянула я. «С нее начинается супергигантский набор сковородок». Потер руки мужик. Всего их в комплекте 42. Одна другой больше и лучше. «Если за хлебопечку дают такую крошечную марку, что ее хватит только на ручку от мини-сковородки, то что нужно приобрести, чтобы стать обладателем полного набора?» пробормотала я. «Главное начать», Оптимистично воскликнул продавец: "Жизнь длинная, успеете накопить марки. Ну, учитывая ваш возраст, пусть не на большой, но на малый наборчик точно". На секунду я онемела, потом ушла, прижимая к себе покупку с туберкулёзом. Вообще-то, я не собираюсь умирать. Мне до пенсии ещё далеко.